Глава третья. Город. В интересующее нас время Польша не была отсталой страной. Городов в ней хватало. Но они не стали, как во Франции, опорой короля в борьбе с феодальным сепаратизмом. Причины этого не ясны. В советское время писали, будто это произошло потому, что города основали немцы, которые в дальнейшем задавали тон в большинстве мест а поляки, украинцы и так далее были на подхвате. Так что дела общепольские городскую верхушку мало трогали. Возможно, поэтому польские города не только не были представлены на сеймах, но и почти не пытались бороться за это право. В этом их отличие от городов Западной Европы. Мелкие города часто были в подчинении у магната, на землях которого они стояли. Но в отличие от деревни, там население было лично свободным. Большинство крупных городов издавна жили по заимствованному из Германии городскому праву. Чаще за образец бралось право Мардебурга. Это значило, что в делах внутренних город имел полную автономию. Правил в городе выборный бургомистр. Имелся муниципалитет, то есть городская дума, городской суд для решения спорных вопросов и так далее. Бургомистр и дума регулировали отношения города с властью Собирали налоги, частью в пользу города, частью для оплаты налогов государственных. Лирическое отступление. Между прочим, шли в пользу города и штрафы. И был среди них штраф за мусор на улице перед домом. Видно немцев. Городские ремесленники, как и в Западной Европе, были объединены в цеха. Крупные торговцы в гильдии. Лирическое отступление. Цех в те времена корпорация ремесленников. Цех следил за всем, за качеством продукции, за тем, чтобы заказы распределялись равномерно, чтобы никто не занимался данным ремеслом в обход цеха, членом цеха, мастером. Стать было довольно сложно. Учебный процесс тоже был под наблюдением цеха и строго регламентирован. Он длился несколько лет в разных специальностях по-разному. В некоторых цехах Надо было еще год-два попутешествовать, людей посмотреть, себя показать, потом изготовить высококачественное изделие, шедевр, и представить его на суд цеховых мастеров. И если все было хорошо, то ремесленник становился мастером, то есть человеком с правами. Это не всем удавалось. Устройство города не было демократическим в нашем понимании. Был городской патрициат, не шляхтичи представители старейших и богатейших городских родов. Они из поколения в поколение занимали высшие должности. Иногда эти должности даже официально наследовались. Тут почти все были немецкого происхождения. Было бюргерство, средний слой, в основном цеховые мастера. Тут были и немцы, и поляки. Эти два верхних слоя иногда соперничали между собой, а иногда совместно противостояли голыдбе подмастерьям, чернорабочим, людям, жившим случайными заработками. У этих последних прав было мало, а денег и вовсе не было. Этот слой населения был чисто польским, а во Львове – польско-украинским. Города Балтийского побережья, из которых на первом месте был Данцик, теперешний Гданьск, были почти сплошь немецкими. Технический уровень польского ремесла был средним. В конце средних веков Польша уступала наиболее развитым странам Европы, но была далеко впереди, например, до Петровской Руси. Работали ремесленники на внутренний рынок, тогда достаточно емкий. Судьба городов складывалась по-разному. Данцик превратился при польской власти в порт мирового значения. А были города, которые в позднее средневековье переживали огромные трудности. Важная причина этих трудностей – смещение торговых путей. Классическое средневековье, то есть до середины 15 века. На Черном море торговали итальянские купцы, преимущественно генуэзцы. Они закупали восточные товары, перец, шелк и так далее, и привозили их во Львов. Часть пути шла по Днестру. Там это покупали местные купцы и везли дальше на север или на запад через Краков. А обратно шли ремесленные изделия, не столько польские, сколько вообще западноевропейские. Важную роль здесь играли армяне. Но затем ситуация стала меняться. Пал Константинополь. Затем генуэзские колонии в Крыму. И итальянская торговля на Черном море стала быстро хереть. Хотя турки поначалу еще допускали из финансовых и политических соображений кое-какую европейскую торговлю на Черном море, но все это явно затухало. А с падением черноморской торговли пустелая дорогой дорога из центра Европы к Черному морю, на которой стояли Краков и Львов. А потом пришла эпоха великих географических открытий, и торговые пути сместились окончательно. Так что все объяснимо. Но современники, как водится, во всем винили евреев. Пора и нам о них поговорить. Так как история Польши на много веков переплелась с историей евреев,